О, горе, горе сердцу, где жгучей страсти нет, Где нет любви мучений, где грез, а счастья нет. День без любви потерян, тусклее и серей, Чем этот день бесплодный, и дней ненастья нет.